Несколько стрел все же достали основателя клуба кулак защиты и даже пробили его крепость, но как раз из-за крепости серьезных ран не нанесли. Поэтому все, что ему необходимо было сделать в этом спарринге, сократить дистанцию. И пусть вначале Сергей Иванович дал большую фору Кире 20 метров, но все же смог подойти к девушке вплотную без серьезных потерь для себя и обозначить удар. После этого глава клуба посоветовал Кире передохнуть,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 «Пока не знаю, как лучше сказать, Сергей Иванович». «Хех», — добродушно усмехнулся мужик. «Самая удивительная, парень, я понял твою мысль». «Правда?» — усомнился я. «Истинная. Двенадцать лет назад мы с Васьком лишились своего места, как раз с сплоченного кулака. К сожалению, наш синдикат разрушили, и нам обоим предлагали варианты. Однако мы оба отказались. Рекрутеры в синдикаты часто ведут себя как работники отдела кадров.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 Что-то примерно такое я и пытался облечь в слова. Только в отношении стрелков. Они-то обычно еще меньше связаны с организацией, чем вайлорды. Особенно в кланах, где четко выражена разница между полноценными членами клана и работниками клана. «Ладно, все это лирика», — задумчиво произнес Сергей Иванович, поднимаясь с места. «Пойдем лучше еще один спарринг проведем. Горько признать, но я слабее тебя. Но если смахнемся на девятках, и для тебя польза будет, какая-никакая практика».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 а на утро после разминочного комплекса и завтрака вновь увяз в интернете выискивая варианты экономического развития ближе к вечеру я привел себя в порядок и поехал в сторону отчего дома немного нервничал все таки был шанс встретиться с отцом однако нервозность была мимолетной когда я встречался с ним первый раз после восьмилетней разлуки переживал сильнее а это прогресс подъезжая к особняку я увидел что меня встречают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 Увидев меня, он отложил гаджет в сторону, поднялся и протянул руку для рукопожатия. «Привет, пап!» — я пожал крепкую ладонь. «Здравствуй, присаживайся. Сейчас принесут чай. У меня не так много времени», — заметил я, но все-таки сел на диван чуть в стороне от него. «Торопишься на свою пьянку?» — хмыкнул отец. «Не переживай, много твоего драгоценного времени я не отниму». Я не стал сдерживаться и поморщился, а затем неодобрительно покачал головой.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 и привели к затяжной войне и ослаблению нашего синдиката. А этим ослаблением и воспользовались Добрины. «Стало быть, ты просто решил сыграть на моих нервах?» — покачал я головой. «Забавно, но отец понял, о чем я». «Нет», — ответил он. «Я всего лишь был удивлен, что ты, имея право на один вопрос, спросил одобренных, Добриных, а не о смерти матери. Ну да ладно. Что тебе еще нужно знать о том конфликте? Хм, я лично убил жену наследника клана».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 Выдавил я. Откровения отца сильно сбили меня с толку. Это что же получается? Я тренировался с Ильей, в то время как мой отец убил его супругу, то есть убил его любимого человека, а ведь некоторые в порыве мщения могли бы начать и меня со света винить за это. Все-таки среди кланов раньше сильно было распространено понятие о кровной месте и тому подобное. Да, я не из клана и. Грамь подери! Как мне с этим знанием теперь смотреть в глаза Илье Добрину? «Я хоть и ни в чем не виноват, но мне все равно стыдно. Проклятие. А ведь Лев Алексеевич знал. И он воспринял это как же. Помню, сперва был удивлен, но быстро взял себя в руки, а дальше относился к нам со Светой так же хорошо, как и раньше. Вот его брат. Теперь я понимаю, отчего Леонид Алексеевич тогда еле сдерживал себя. Да он прикончить нас хотел. Но ему хватило благоразумия, чтобы просто отпустить из кланового квартала с миром.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 И сестру домой верни в целости и сохранности. Насчет этого не сомневайся. Ты же не станешь ей рассказывать о покушении на тебя? И насчет этого тоже не сомневайся. Когда я вышел из дома, Света сидела на лавочке, принимая солнечные ванны. Ее телохранительница расположилась рядом. «Поехали, девочки!» — я махнул им рукой. «Станислав Георгиевич!» — первой подскочила ко мне Лиза. «Мне нужно согласовать с вами маршрут». Я закатил глаза.